Шестое. Три космолета замедлили скорость. Где-то здесь следовало искать потерпевший аварию звездолет Вересова. Искать в пространстве объемом в десятки миллионов кубических километров. Сигналы давно уже были услышаны и продолжали равномерно поступать на антенны пеленгаторов. В том, что геонейцы были правы и работает автомат, сомнений быть не могло. Энергии для генератора у Верисова хватит, сигналы не прекратятся. Оставалось только аккуратно и непрерывно пеленговать их. Непрерывно, потому что искомый корабль не мог быть неподвижным. Он двигался и с каждой секунды быстрее по направлению к Солнцу навстречу спасательной эскадрильи. В этом заключалась главная трудность. Будь корабль неподвижен, все было бы значительно проще, но он, несомненно, двигался. Где-то здесь. Исполинские расстояния космоса для звездолетов, летящих субсветовой скоростью, как бы сжимались, ускользая от сознания, теряя свою грандиозность. Теперь же, когда космическая скорость была погашена, они превратились в то, чем являлись на самом деле, в миллионы и миллионы километров по земным масштабам, подавляя человеческое сознание. Найти бесконечно малую точку в распахнувшихся перед космонавтами необъятных просторах казалось им сейчас неимоверно трудной задачей. Да еще точку! которая двигалась с неравномерной скоростью. Эскадрилья почти остановилась. Перед руководителями спасательной экспедиции встал вопрос, как поступать дальше. Существовало два пути. Ожидать приближения корабля Вересова или двигаться ему навстречу. После короткого совещания, проведенного по радио, Стоун принял решение ждать. Космолеты разошлись, расположившись в линию на расстоянии 10 тысяч километров друг от друга. Этого было достаточно для точной пеленгации сигналов сейчас и для локации приближавшегося корабля, очередь которой настанет очень скоро. Когда корабль «Вияи» в первый раз приблизился к терпящему бедствию звездолету, Геонейцы по интенсивности его передачи пришли к выводу, что он остановился. При вторичном приближении они установили, что звездолет движется им навстречу. Это могло означать одно. Космический корабль падает на Солнце. Если бы он не падал, а летел, если бы на нем работали двигатели, встреча с ним спасательной эскадрильи произошла бы значительно раньше. Звездолет падает. Зная, хотя и приблизительно, время начала этого падения, нетрудно было вычислить, какой скоростью он будет обладать к моменту встречи с эскадрильей. Ошибка порядка несколько сотен километров в секунду роли не играла. Эскадрилья Стоуна могла маневрировать как ей угодно. Оставалось терпеливо ждать нужного момента. Точная скорость корабля «Вересова» будет установлена буквально на днях. Весь маневр подхода и техника снятия с него экипажа были детально разработаны еще на земле, перед вылетом. «В сущности, — сказал Стоун, — мы уже выполнили свою задачу. Все остальное — чистая формальность». «Сколько времени потребует эта формальность?» — спросила Муратова. — Думаю, что никак не больше месяца. — По земному или нашему времени? Сейчас это одно и то же. Разве вы забыли, что мы почти не движемся? — Положим, движемся, — заметил командир флагманского космолета. И не так уж медленно. Марина спрашивает о времени. — В смысле времени, конечно. «А когда мы сможем увидеть их в телескоп?» — задала Марина второй вопрос. «На это лучше мне ответит ваш друг». Стоун имел в виду Сергея Синицына. Марина была единственным пассажиром на космолетах, не имеющим никакого дела, и чтобы ей было не так скучно во время длительного полета, Сергея назначили в состав астрономической группы «Флагмана». В кают-компании его сейчас не было. «Спрошу у него», — сказала Марина. Она вышла из кают-компании и прошла в обсерваторию. Последние месяцы она сильно мучилась нетерпением и возрастающей тревогой. Единственной из всех членов экипажей трех космолетов Марина почему-то допускала, что на корабле Вересова могла произойти трагедия. Видимо, это объяснялось тем, что только у нее, если не считать Сергея, который смотрел на все оптимистически, на терпящем бедствии звездолете находились двое людей, самых дорогих для нее в мире. Спасательная экспедиция была для нее личным делом. В таких случаях люди всегда мнительны. Работа передатчика корабля «Вересова» ни о чем не свидетельствовала, ведь это был автомат. Он мог работать даже в том случае, если на борту не осталось ни одного живого человека. С момента аварии Марина ни на мгновение не забывала о том, что прошло почти семь лет. Очень многое могло случиться за это время. Как ни странно, на первый взгляд, на Земле не только поняли, что именно произошло на корабле, но и правильно догадались о роли бывших хозяев звездолета. Пример лунной базы помог прийти к этому выводу. Разумеется, все это было только догадкой, не более. Только впоследствии выяснилось, что догадка верна. А пока все люди на Земле и на космолетах спасательной эскадрильи просто верили в нее, в том числе и Марина Муратова. Но если для ее товарищей роль мозга навигации заключалась в том, что звездолет потерял способность самостоятельно двигаться, для нее это стало постоянной тревогой. А вдруг это не все? А что, если мозг имел еще и другую задачу? Что он знал о ее мыслях и пытался доказать, что никакого вреда людям мозг навигации причинить не мог, но успеха не добился. Марина продолжала тревожиться, и по мере приближения к цели все сильнее. Ей казалось, что если она увидит звездолет своими глазами, в объективе телескопа внутренний голос подскажет, находятся ли в нем живые люди или нет. Это было наивно, но упорно держалось в ней, вопреки разуму. Она знала, что никакие внешние признаки не могут подсказать ничего. Иллюминаторов на корабле не было, а если бы и были, их освещенность ни о чем не говорила бы, так же, как и работа передатчика. Но она помнила, что месяца три назад кто-то высказал соображение, что Вересов и его помощники знают тот минимальный срок, который необходим для организации спасательных работ, и после которого можно ожидать приближения земных космолетов. А раз так, они должны догадаться включить прожекторы, суммарный свет которых даст возможность заметить корабль на расстоянии, недоступном для визуального наблюдения его самого. Мощность прожекторов велика, а экономить энергию Вересову ни к чему, его корабль все равно обречен на гибель. Марина не сомневалась, что Вересов поступит именно так. «Скорее бы увидеть хоть это, ведь прожекторы не могли гореть все семь лет. Их свет — доказательство жизни!» В обсерватории находился один Синицын. Он сидел, наклонившись над экраном телескопа, пристально всматриваясь в его матовую поверхность, и не услышал шагов пока Марина не подошла вплотную. Тогда он поднял голову и посмотрел на нее. «Видимо, все-таки показалось», — сказал он. «Что показалось? Серенький?» «Серенький» или «Серый» было шутливым прозвищем, которым иногда называли Сергея Синицына, самые близкие ему люди. «Показалось, что очень далеко мелькнул огонек прожектора». У Марины перехватило дыхание. «Прожекторов!» — поправил Сергей. «Один не может быть виден на таком расстоянии. Но, увы, мне только показалось». «Ты в этом уверен?» «В чем? В том, что показалось?» «Нет, не уверен. Ведь они могут включать их периодически. Это более рационально. Неподвижный свет труднее заметить на фоне звезд. Я хотел сказать, постоянный. «Так смотри же! Смотри!» «Я и так смотрю уже два часа, не меньше». Он снова склонился к экрану. Она знала его слишком хорошо, чтобы не заметить. Астроном чем-то встревожен. И не потому, что замеченный им огонек больше не появлялся. Это было легко объяснимо. Существовала другая причина, и, видимо, достаточно серьезная. Он что-то бормотал, но что именно Марина не могла разобрать. И вдруг Сергей резко подался вперед. — Вот опять! Видишь? Он показал пальцем в левый верхний угол экрана. Марина ничего не видела, кроме неподвижных точек звезд. — Погас! — Сергей откинулся на спинку кресла. — Значит, не показалось, — сказал он. В его голосе не было ни радости, ни удовлетворения, скорее тревога. — В чем дело, Сережа? — он не ответил ей. Повернувшись вместе с креслом к стоявшему рядом радиофону, нажал на клавишу. Появилась внутренность чьей-то каюты, тотчас же заслоненная головой Веретенникова, старшего астронома флагманского корабля. «Женя», — сказал Синицын, — «зайди-ка сюда». Два раза в течение двух часов я наблюдал кратковременную вспышку, видимо, очень сильного источника света. Впечатление — свет искусственный. «Где?» «В том-то и дело, что не там, где надо. Примерно на десять градусов левее и выше оси. Сейчас приду. Продолжай наблюдение. Положи на экран координатную сетку». Положено. Экран радиофона погас. В чем дело? Повторила Марина. Ты же слышала, этот огонь совсем не там, где должен находиться корабль Вересова. И что из этого следует? Пока ровно ничего. Надо проверить. Но не могли мы так ошибиться? Продольная ось космолета направлена прямо на Вересова. Его еще не видно. Это не имеет значения. Данные перингации обработаны достаточно тщательно. Ошибки в десять градусов быть не может. — А когда мы сможем увидеть самый корабль? — задала Марина вопрос, ради которого я пришла в обсерваторию. — Не раньше, как через неделю. — Я так устала ждать, — вздохнула Марина. — Теперь скоро. — Ты и скажи, как только это случится. «Да, конечно». Сергей сказал это рассеянно, видимо, не думая, не спуская глаз с экрана телескопа. «Не мешай мне, Марина». Она вышла. Вечером стало известно, что таинственный огонек больше не появлялся. Общее мнение было. Синицын ошибся. Но астрономы, сменяя друг друга, продолжали упорные наблюдения. К экрану подключили регистрирующий прибор. Прошло два дня. Теперь, когда до цели оставалось столь короткое время, нетерпение овладело не только Муратовой, но и всеми. Это чувствовалось по поведению членов экипажа, по их разговорам. Астрономы и радисты очутились в центре внимания, им не давали проходу, осаждая вопросами, на которые они при всем желании не могли дать определенного ответа. Даже Стоун ясно выказывал нетерпение. Четыре звездолета неуклонно сближались. Еще несколько дней, и по расчетам можно будет увидеть корабль Вересова. Свет его прожекторов не появлялся. Видимо, Вересов или не догадался, или по какой-то причине не мог их включить, Тревожная мнительность Марины Муратовой возрастала с каждым часом. Она так нервничала, что не могла спать. Ее состояние передалось даже Сергею. В сущности, заметил Стоун, мы напрасно так надеемся на прожекторы. Они могут вообще не ожидать нашего прилета. Он имел в виду экипаж корабля Велесова. Это трудно допустить, отозвался кто-то. Совсем даже нетрудно. Они могут рассуждать так. Корабль Вияи не заметил сигналов. Значит, это может сделать только наш, летящий на планету Мирига. Производить поиски одним кораблем бесцельно. Надо вернуться на Землю и вылететь эскадрильей. А в этом случае ждать нас сейчас слишком рано. Разговор происходил утром в кают-компании за завтраком. Все были в сборе, кроме дежурных на пульте, в радиорубке и в обсерватории. «Через три дня мы должны их увидеть», — начал Синицын. Его прервал голос дежурного радиоинженера, раздавшийся из динамика радиофона. Начальник экспедиции, товарищ Стоуна, прошу срочно в рубку». Стоун тотчас же встал. Подобный вызов произошел впервые с момента старта. Для него должна была быть очень серьезная причина. Но не успел Стоун дойти до люка, ведущего из кают-компании в коридор, как снова раздался голос. На этот раз он принадлежал дежурному на пульте. «Товарищ Стоун, срочно прошу на пульт!» «Что там случилось?» Стоун почти выбежал из помещения. За ним устремился командир флагманского космолета. Оставшиеся тревожно переглянулись. — Корабль Вересова? — Причем он тут? Одновременная тревога на пульте и в радиорубке не может иметь к нему отношения. Что — Что-то случилось. Голоса звучали взволнованно. Старший инженер космолета встал. — Оставайтесь здесь, — посоветовал он. — Я сообщу, как только узнаю, в чем дело. И только закрылся за ним люк, как в третий раз прозвучало имя начальника экспедиции. Товарищ Стоун, говорил веретенников, огонь, замеченный Синицыном два дня тому назад, появился снова, намного ближе и ярче, горит прерывисто, но вот уже три или четыре минуты не погасает. К кораблю Вересова не имеет никакого отношения. Сергей вскочил и кинулся в коридор. За столом все застыли в ожидании. Оно длилось недолго. Причина тревоги выяснилась вскоре. Первым намеком послужил срочный вызов Муратовой в радиорубку. Вызывал командир корабля. Видимо, сто он побежал на пульт, а он к радисту. Муратова могла понадобиться только в том случае, если во всем этом Был как-то замешан гианейский язык. А произошло вот что. Первым на несколько минут раньше дежурного на пульте это заметил радиоинженер. Вернее, не заметил, а услышал. Услышал передачу на частоте передатчика корабля Вияи, предназначенного для связи не с Землей, а с гианей. Эта частота радиоинженеру была известна, а приемник радиостанции космолета был на всякий случай снабжен специальным реле, которое при появлении этой частоты автоматически включало динамик. Присутствие корабля ВИАИ на расстоянии слышимости исключалось, а сила приема свидетельствовала о близости передатчика. И что было самым главным, передача шла не кодом, а голосом в микрофон или аналогичное ему устройство. Инженер распознал язык геянейцев. Он не знал этого языка, но много раз слышал его на земле. Все, что сказал голос три раза подряд, было автоматически записано. Инженер вызвал Стоуна, потому что не знал, как поступить в таком исключительном случае. Почти машинально он послал кодированный ответ в три слова «Вас понял ясно», повторив это также три раза. Он ничего еще не понимал. В это время дежурный на пульте управления находился в таком же недоумении. Когда появился Стоун, он доложил спокойно. Локаторы зафиксировали присутствие на расстоянии около 4 миллионов километров металлического тела такого же размера, как и корабль «Вересова». Тело летит прямо на нас, непрерывно замедляя скорость. Торможение производится очень интенсивно, что доказывает наличие мощных двигателей. Неизвестный космолет Даже это слово, он произнес совсем спокойно, движется сейчас с весьма незначительной скоростью. А это значит, что он тормозится давно. Приборы показывают. Они все время ощупывают нас лучами локаторов. Звездолетом Вересова это быть не может. «Ощупывают именно нас?» — спросил Стоун. «А не другой наш космолет?» Похоже, что нас. Но этого нельзя сказать уверенно. Мы не знаем, фиксирован у них луч или нет. Вы включили торможение сразу? Правильно сделали. Разговор звучал почти буднично. Встреча с чужим звездолетом в космосе, о которой мечтали бесчисленные поколения людей Земли, о которой столько писали и фантазировали, Казалось, не производило на них особого впечатления. Точно они давно уже привыкли к таким встречам. И это было именно так. Спутники-разведчики, корабли Риагеи, Миригу и Вияи послужили прекрасной тренировкой космического сознания людей Земли. А встретиться с чужим разумом на Земле или в космосе не столь уж большая разница. Загорелся экран радиофона, и Марина сообщила переведенный ею текст радиограммы с чужого корабля. И через несколько секунд по всему космолету и одновременно во всех радиорубках кораблей эскадрильи прозвучал голос Стоуна «Приготовиться к полной остановке! К нам приближается космолет Геянейцев!» Они просят нас остановиться и встретиться с ними.